Глава 38. Бас. Я могу пересчитать на пальцах одной руки, сколько раз я плакал. Да и считать не надо, глядя на прекрасное лицо моей маленькой сестрёнки. Я знаю, что плачу в четвёртый раз. Я вспоминаю нашу жизнь, ту боль, которую мы пережили, ту темноту, в которую были погружены, и думаю о том, что случившееся, пусть это и тяжело признавать, было неизбежно. Но я бы ни за что не догадался, какая дорожка к этому приведёт. Единственное, чего я хотел, защитить свою сестру, если не считать того, чтобы она понимала, насколько она для меня важна. Но при всех своих благих намерениях, при всей любви к ней, я всё прозевал. И вот куда это привело к прощанию с ней. Я подвёл её столько раз, что уже сбился со счёту. Я подвёл сам себя и никогда об этом не забуду, никогда себе не прощу. Но я стану лучше. И за это Меня никогда не оставят воспоминания о том, что случилось, и ночные кошмары будут ещё ужаснее. Но я найду успокоение в том, что моя сестрёнка теперь не одна, что она будет любима, где бы она ни была, что она будет в безопасности и не будет бояться, что никто и никогда больше не причинит ей боль. А если кто-то и попытается, то ему придётся пробиваться через охраннительную стену, чтобы это сделать, потому что моя сестрёнка, она не бишь а на брейшо целиком и полностью».